21. Поздно вечером Макдоналл прислал за Челленер мальчишку. Большой пир «Фортио» год подошел к концу. Когда посланец «Фактора» постучал в дверь хижины, Челленер как раз начал раздеваться, готовясь лечь спать. Выслушав мальчишку, Челленер посмотрел на часы. «Одиннадцать часов». Зачем он вдруг в такое время понадобился Фактору? Микки, уютно растянувшийся на полу возле печки, недоумевающе смотрел, как его вновь обретенный хозяин зачем-то опять натягивает только что снятые сапоги. За часы, которые прошли после смертельной схватки с Тао, Микки успел несколько оправиться. Помогла ему и мазь, которую хозяин положил на его раны. Наверное, этот негодяй Дюран что-нибудь затевает, проворчал Челленор, поглядев на Мики. Но если он рассчитывает снова заполучить тебя в свои лапы, Мики, то у него ничего не выйдет. Я тебя никому не отдам. Мики застучал хвостом по полу и подполз к хозяину, глядя на него с нимым обожанием. Они вместе вышли из хижины. В небе среди бесчисленных звезд плыла бледная серебряная луна. Большие костры на которых днем жарились карибу все еще ярко пылали вдоль лесной опушки мерцали угли десятков маленьких костров в их красноватых отблесках можно было различить смутные силуэты типи и палаток в которых размещались на ночлег 300 мужчин женщин и детей собравшихся в форте угодно новогодний праздник факторию уже затихла только кое-где еще мелькали человеческие фигуры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 Люди и собаки съели все до последнего кусочка, и факторию окутала сытая безмолвие мутая, лесного божества, способного заснуть только после обильного ужина. В комнате фактора горела лампа, и Челленер в сопровождении Микки прямо вошел в дом. Макдональд сидел, угрюмо попыхивая трубкой. Обветренное лицо фактора казалось встревоженным, и он смотрел не на Челленера, а на Микки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 Последние 50 лет в Фортио-Год -го в это время обязательно устраивались собачьи бои. Это стало традицией. Вот почему, хотя я здесь уже 15 лет, и я даже не пытался принимать никаких мер против этого. Я глубоко убежден, что после такой попытки половина наших охотников начнет возить добытые меха на другие фактории.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 Так было бы лучше всего, Челленер, но с моим обмороженным легким в такую зиму об этом нечего и думать. А поехать туда необходимо, ведь я... Его глаза неожиданно вспыхнули. Ведь я знал Нанетту Либо, когда она была еще маленькой девочкой. Пятнадцать лет назад это было. Она выросла у меня на глазах Челленер.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 Дюран только что побывал там и сегодня вечером рассказал мне всю правду, чтобы сохранить собаку у себя. Макдонал на минуту умолк, снова посмотрел на Микки, а потом продолжал. Так вот, Дюран говорит, что Либо поймал эту собаку в капкан, забрал к себе и начал всячески избивать и мучить, готовя ее для новогоднего боя. Когда Дюран по дороге сюда завернул к ним, пес так ему понравился, что он его купил. Либо начал дразнить пса, чтобы показать товар лицом, но тут вмешалась Нанетта. Либо набросился на жену, сбил ее с ног, начал душить, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не собака. Дюран говорит, что пес бросился на Либо и загрыз его. Вот что произошло. Про Нанетту Дюран рассказал только потому, что испугался, как бы я не приказал застрелить собаку, когда услышу про смерть Либо.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 Говорил он тихим, спокойным голосом, однако по его плечам вновь пробежала та же странная конвульсивная дрожь. Челленору ставился на него как пораженный громом. Вы хотите сказать, что Микки, что этот пес загрыз человека? Да, во всяком случае так утверждает Дюран. По его словам, пес расправился с лебок, как сегодня с собакой играл за Пьето. Заметив, что Челленер медленно перевел взгляд на Микки, фактор добавил. По правде сказать, собака Грауза Пьета заслуживала такой участи куда меньше, чем Лебо. Если бы хотя половина того, что говорил про него Дюран, правда, то туда ему и дорога. Но так как же, Челленер? «Может быть, вы не сочтете за труд сделать крюк побывать у Нанетты? Я поеду», — перебил его Челленер и положил ладонь на голову Микки. Еще полчаса Макдоналл рассказывал Челленеру все, что знал про Нанетту Лебо. Когда, наконец, Челленер встал, фактор проводил его до двери. «Остерегайтесь Дюрана», — предупредил он.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 Теперь в ее тусклом свете он увидел, что у стола сидят Анри Дюран и Граус Пьет. Челленер вывернул фитиль. В хижине стало заметно светлее, и он кивнул безмолвной паре. «Добрый вечер. Час слишком поздний, чтобы ходить по гостям, как вам кажется?» произнес он спокойным голосом. На невозмутимом лице Грауса Пьета ничего не отразилось, и Челленеру вдруг показалось, что он очень похож на толстого моржа. Глаза Дюрана горели злобой, на его подбородке виднелась большая опухоль, памятка о кулаке Челленера. Микки, весь напрягшись и продолжая глухо рычать, заполз поднары Дюран указал на него. — Мы пришли за собакой. — Я ее не отдам, Дюран, — ответил Челленер с равнодушной небрежностью. На самом же деле их появление в его хижине встревожило его и даже испугало. Отвечая Дюрану, он прикидывал, зачем Граузу Пьету понадобилось сопровождать своего соперника. Оба они были силачами и оба слыли отпетыми негодяями. Инстинктивно он встал так, что небольшой стол оказался между ними и его непрошенными гостями. «Я готов признать, что сегодня днем повел себя неправильно», — сказал он.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 «Однако, чтобы вы не понесли ущерба, я готов возместить вам те деньги, которые вы за него отдали. Сколько это?» Пока он говорил, Граус Пьет встал, Дюран тяжело оперся на стол прямо против Челленера. Глядя на его мощные плечи, Челленер только удивлялся тому, что днем ухитрился сбить такого великана с ног одним ударом. «Нет, он не продается», — негромко сказал Дюран.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 Силач мог бы задушить Челленера за десять секунд, но его пальцы так и не сомкнулись. Неожиданно Граус Пьет громко закричал. В этот крик, закончившийся почти стоном, вплелся ляск больших клыков и треск рвущейся куртки. Дюран услышал все это, и отчаянным усилием, вырвавшись из схватки, Челленер вскочил на ноги. Челленер с быстротой молнии кинулся к нарам и тотчас повернулся к своим врагам, сжимая в руке револьвер. Все произошло удивительно быстро. С того момента, когда опрокинулся стол, прошло не более минуты. Но теперь, когда опасность миновала, Челленера охватил ужас. Он вспомнил, какое зрелище открылось ему, когда он днем подошел к большой клетке, в которой дрались Микки и Таао. Неужели сейчас в темной хижине он услышал стоны, и шум падения тяжелого тела? «Микки!» – закричал. «Сюда, Мики сюда!» Уронив револьвер, Челленер бросился к двери и широко ее распахнул. «Ради бога, уходите!» — крикнул он. «Убирайтесь отсюда, пока целы!» Мимо него в темноте метнулась грузная фигура. Он догадался, что это Дюран. Тогда он прыгнул назад во мрак хижины, на ощупь нашел загривок Микки и начал оттаскивать пса от его жертвы, хрипло повторяя «Микки! Мейки Микки!» Затем Челленер увидел, как Граус Пьет подполз к двери, с трудом поднялся на ноги. Его фигура четко вырисовывалась на фоне звездного неба и, пошатываясь, побрел прочь. Тут напряженные мышцы Микки под руками Челленера расслабились, и пес растянулся на полу. Выждав еще минуту-другую, Челленер закрыл дверь и зажег запасную лампу. Он поднял перевернутый стол, поставил на него лампу и поглядел на Мики. Пёс лежал неподвижно, опустив голову на передние лапы. Он смотрел на Челленнера виноватыми, молящими глазами. Челленнер протянул к нему руки. Мики в одно мгновение Мики вскочил, и его лапы очутились на груди хозяина, обняв его за шею. Челленнер глядел пол на котором валялись обрывки меховой куртки. Мики старина «Спасибо за своевременную помощь», — сказал он весело.